Глава сорок третья. «Зэ-та...» — стараясь практически не разжимать губ, прошипел я Синтия. «Пришлось махнуть рукой остальным нашим, чтобы не задавали глупых вопросов. Не сейчас». Уловила наводящийся на антенны биопротекторов упорядоченный сигнал. Начала анализировать. «И вот». Так же тихо прошептала мне она. «Подожди, это еще не все. Смотри». Я, повинуясь ее жесту, мазнул взглядом по гостям. «Подожди». И верит комплекс осыпал меня кучей дополнительной инфы. Георгий Герих оказался колдуном огня, причём невидимый источник информации подсветил его спутников. Магического мечника металла и чедушного остроухова явно не человека-менталиста. Зараза, только гадостью способной копаться в чужих мозгах и слететь с катушек в любой неподходящий момент мне тут для полного счастья и не хватало. Дальше на глаза попался тот самый растрепанный тип с топором, оказавшийся друидом хаоса, что бы это ни означало. Подоспела и скупая инфа по спутникам Валора, вроде как местным. Приведшая нас сюда девушка действительно звалась Юн, а сам главный рогатый зеленый оказался священным громовым зверем, блин. Но и это открытие померкло перед маркером Хироши, ассоциированным с другим, одоспешенным в реке и бумагу. Нет, не местным псевдояпонцем, эльфом. Понятно, что не родственник а однофамилец одноимённому клану, ставшего теперь моим миром, как в том бородатом анекдоте, но бывает же такое. А откуда? Опять коротко и почти беззвучно поинтересовался я, в очередной раз усилием воли содвигая куда подальше неуместные эмоции. Не могу понять, но такое впечатление, что у них у всех в организмах есть кластеры микрочастиц вроде виритов, образующие те или иные программно-аппаратные симбиотические вычислительные системы. Изменённые, конечно, порой до неузнаваемости, не транслирующие подписи, не требующие двусторонней аутентификации, но и не утратившие полностью сетевой функционал. Э, они там не подерутся сейчас? Заметил внешнюю проблему обороти и тактично не акцентируя внимание на нашем шушуканье, Зэта, переведи вслух для всех, попросил я и пояснил для остальных, как не странно, удалось наладить коммуникацию вроде Я, как старший жрец Батота, требую к себе должного уважения и беру командование на себя. Тем временем синхронно перевела синтез слова главнонегра и вздрогнула, причём почти все иномирцы не остались равнодушными, когда за спиной Валора вдруг соткались ангельские крылья из света. По лицу жреца сразу стало отлично видно, куда он только что засунул свой гонор, увидев сущность со следующей ступени божественного доверия. Пусти чужого божественного доверия, тем более чужого Отлично, благодарю за доверие. Даже не стал ждать, чтобы кто-то ещё высказал претензии местный лидер, демонстрируя свой недюжинный опыт дипломата и железобетонную уверенность в собственных силах. Мне жаль, что я не могу узнать вас всех получше, но времени на церемонии ца нет. Мы должны защитить мирных жителей, пока не стало совсем поздно. Ответила рогатому сама стихия, громким и ужасно неприятным треском из глубины коридора, откуда мы недавно вышли. «Черт, надо убираться отсюда по добру, по здорову!» «Наши союзники, армии стихийных магов Нека и Ибисов, удерживают другие проходы и помогают с эвакуацией населения. Их около пяти тысяч голов. Уже не стесняясь, начал доводить до нас оперативную обстановку самоназначенный командир, одновременно окончательно хороня желание отделиться и пытаться выжить самостоятельно. Стариков и детей сумели провести через блокаду и сосредоточили в грибном лесу, там у нас форт». Если повезёт, то мы остановим и рост хауса, и продвижение монстров. Если нет, что ж, отступим дальше. А если обвалится потолок и проходы? Наконец-то кто-то в толпе намирцев задействовал голову по назначению. Я в деле. Тут же высказался помощник Коннор Лепрекон, отцепляя от своего доспеха что-то вроде гранаты. Похоже, все плюнули на возможность общаться через интерфейс беззвучно, так что лог-перевода я уже стал воспринимать не как отдельный канал связи, а как субтитры. Супер! Теперь не придется затыкать тоннель самими собой, что, несомненно, Валор и заставил бы нас делать, раз уж другие проходы вверх, под защитой. Вот тактически отступать вместо этого готов с энтузиазмом. И опять же, очень хорошо заметно, что не я один. Словно кто-то услышал мои мысли. Отступление затянулось, и никто не спешил лезть на рожон. У кошка-девушек, больше похожих все же на оскаримовских аджитов, чем на анимешный свой образ, мы в итоге даже толком не успели занять укрепление. Сначала рогатый, крылатый, усиленным магией голосом выгнал всех мирных жителей наружу из их хижин и заставил отступить к следующему подъему, а она сразу после этого вывел следом. и просто подорвал основную энергетическую установку, позволяющую целому небольшому городу жить по земле полноценной жизнью, обрушив и этот карстовый объем. Огромный осветительный кристалл а-ля искусственное солнце. А что, мне нравится такой подход? Вот бы и дальше так, прямо вот с удовольствием прогуляюсь еще по подземным галереям вверх, желательно до самой поверхности. Часть лидеров группы намирцев пыталась держаться рядом с Валором. Я же предпочел отстать. Всё равно чья отсвязь донесла до меня все их слова, в том числе и те, что я предпочёл бы не слышать. Тимофей сдвиг Бухлин, тот самый Друидхауса по дороге подначивал и приконос, с которым оказался ранее знаком из-за встречи в другом мире, подкатить к Зете. Надо было видеть лицо Синты, когда она вместе со мной услышала столь заманчивое предложение. Однако Конор, не иначе как задницей, почувствовав приближающуюся киберугрозу, немедленно наотвешивал моей девушке комплиментов, особенно ее фаерволу, с которым ему очень не хотелось познакомиться лично. Молодец и умница, что сказать. Хотя самоходный светящийся футуристический доспект с Хафандр при ином раскладе тоже весьма пригодился бы. Двигаясь вместе с Арьергердом Неко, мы выбрались в карстовую полость уровнем выше, где, как выяснилось, обитал еще один малый народ. Интересно, вот кому показалась отличная идея сделать себе в реале игровой данж с уровнями, которые теперь вместе приходилось проходить в обратном порядке. В этот раз ради разнообразия именно в том самом смысле проходить. Прорубаться мечом и магией сквозь врага, невменяемых огромных условно разумных горил, верхом на медведях. Дипломатия у валоров в какой-то веке сорвалась, причём даже раньше, чем мы поднялись на уровень Оставалось только себя похвалить за выбор места подальше от навязанного силой начальства и поближе Черт, к чёрт хаосу твою шмать. Каким-то образом поток тварей смог пройти обрушенную пещеру кошек, словно там даже не тоннель для них остался, а ещё и эскалатор пустили. Остатки сумасшедших горил в итоге банально затоптали мирняк и счисла кошечего народа. А вот срочно брошенным тормозить аж целый разлив тварей на мирцам пришлось туго. И нам бы тоже пришлось, если бы не Хоук, несколько раз буквально вырывающая нас из затягивающегося кольца окружения. Тем, у кого не было своего аналога эвакуационного вертолета, помочь было некому. И опять пошли серьезные потери. С другой стороны, воины-кошки из заднего заслона вообще полегли практически в полном составе. Их атакующая магия, дополняющая удары холодным оружием, била лишь на близкие дистанции. А с защитой, в том числе и чарами, оказался полный швах. Итог всего этого бардака оказался немного предсказуем. Измененные для прямо-таки химерического состояния животные в перемешку с редкими немертвыми конструктами загнали нас в сеть восходящих тоннелей на следующий уровень. Да-да, оказывается, такой идиотизм, как андеды и получающиеся из них некроморфы разной степени извращенности, тоже существует в некоторых мирах. Я бы опять похмыкал насчёт такой фантазии разработчиков, вот только очень уж не до этого всё время было. Зато когда пришла отмашка от Валора, что все беженцы прошли некие джунгли, и мы можем отступать, полагаясь на защиту подземной лесополосы, группам и на Мерце, включая нас, удалось сбросить хвостов напирающих по тоннелям хаутигов. Кто бы ни рулил зеркрашем, а теперь уже стало очевидно, какой-то контроль над волнами неразумной пехоты присутствовал. Он не ожидал, что мы после стольких часов отступления сможем выжать из себя тапку в пол. Расплата за тактическую слепоту наступила очень быстро. Как только менталист Гериха понял, что между нами и джунглями из союзников никого, он подал сигнал своему магу огня. После чего Георгий, похоже, применил коронку, сбросив все сверхсилы одним ударом по врагу разом, заменив с собой целый дивизион тяжелых огнеметных систем типа солнцепек. Это в тоннелях, напоминаю. Термобарический эффект едва не выдал и намерцу в зону поражения, зато полностью выжег нисходящие тоннели и галереи. Уверен, что и в пещере покойных обезьянок плазменный вал, поджигающий даже камень, натворил делов, и всё это ценой временной недиспоспособности огневика, которого пришлось тащить на руках. Невелика цена, даже с учётом того, что теперь настало время догонять беженцев и Валора. Зелёный пообещал передышку внутри тщательно укреплённой позиции, переделанной из очередного карста. А ещё Рогатый и Крылатый, оказывается, позаботился о превращении подземного леса. Не спрашивайте только как джунгли выросли в карсте без собственного рукотворного кристального излучения. в дополнительный вал обороны, отрядив на координацию действий конгломерата из хищных и магических растений эльфа Хироши и языкастого придурковатого друида Тимофея с топором. Прямо двойное бинго. Интересно, эти двое понимают, что когда их лес сожрут, убежать без поддержки не выйдет. А я-то и не расстроюсь. Ничего личного. Ну, почти». К концу подъема двоих из нас едва не доконала обычная лестница. Хук и Вульфи сильно сдали, причем сами не заметили, как и когда на них накатила страшная усталость. Причину установил Михаил и только после того, как лестница наверх сжалась до узкого наклонного тоннеля, по которому можно было подниматься только гуськом одному за другим. «Я почти ничего не вижу», — сквозь зубы оповестил он нас, заставив сбиться шага. «Сейчас поднимемся. Буквально несколько шагов осталось». Зета смотрит. «Мягко посулил я ему. В каменной кишке не получалось толком даже развернуться». «Да нет же, сверхсилы. Сенсорика не работает толком». Поднявшись раньше нас, факт отказа магии и способностей тоже обнаружили. Но, мягко говоря, не расстроились, потому что перестало глючить и сбоить снаряжение и оружие. На площадке перед нижними воротами, которые по-настоящему впору было называть «калиткой», Вовсю шла стройка долговременных укреплённых точек, позволяющих безопасно стрелять и швырять гранаты вниз, пока хаос далеко. Особенно радовался Конор, наконец-то сумевший задействовать свой главный козырь целый парк миниатюрных дронов, для которых его доспех выступал носителем. Вот такой человек авианосец. Хаос далеко, устало пояснил Валор, обнаружившийся рядом. В нашем мире магия вообще работать не должна. кроме той, на которую хватало биохимической энергии твоего собственного тела. Я понять не имею, почему область кардинально иных законов бытия продолжает расползаться, несмотря на сопротивление этой реальности. Опа, вот это откровение. А чат, кстати, так и не отключившийся, похоже, с такой магией будет. Очень интересно. Это называется прорыв. Прорыв из мира хаоса. Лицевая пластина шлема лепрекона раскрылась на три части, открывая лицо. Разные миры по-разному реагируют на вторжение хаоса. Одни меняются больше, другие меньше, но у каждого есть предел, скажем так, гибкости. После чего, если хаос продолжает напирать, происходит вот это. В моём мире подобный прорыв поглотил три континента из четырёх. Его невозможно остановить, если он начался. Такова его природа. только замедлить продвижение, временно остановить и вот так удерживать. Иначе прорыв захватит всю планету, и в этом мире случится конец света. По крайней мере, все наши расчёты говорят именно об этом. В таком случае в этом вопросе я вынужден вам довериться, совершенно человеческим жестом потёр глаза демона Ангел. Пытайтесь остановить тут. Держите как можете. В нескольких часах перехода над нами уже столица часии нашего островного государства. Остановите прорыв. Продержитесь сколько сможете, и мы сделаем для вас всё возможное. Мне прямо сейчас придётся выводить наверх беженцев, потому что в военный резерв и в столицу даже стянуть сейчас некуда. Пока есть энергия и боеприпасы, проблем не будет, заверил спину нашего невольного командира Коннор. Эти расчёты, у тебя есть файлы с ними? Теперь уже я тормознул Белова. Можешь скинуть их за те. И вообще все, что у тебя есть про хаос и его прорывы. Я сейчас сконфигурирована как мобильный вычислитель-анализатор, а не боец. Мы не ожидали попасть в бой. Мгновенно подыграла мне электронная девушка лицевой маской и положением тела, изобразив смущение. Хоть так смогу принести пользу остальным. Помоги мне, пожалуйста. Шлем захлопнулся, но пылающие щеки лепрекона я рассмотреть успел. Вот ведь извращенец. «Файлы получены», — через «Вирид комплекс» маякнула мне Синта. «И я успешно закинул ему в систему адаптированный Троян вместе с несколькими своими фотографиями, которые он попросил». «Буду тянуть с его доспеха инфу в фоне обмена чат-сообщениями, сколько получится». «Хорошо сработано», — только и ответил. «Почти мгновенная карма». Зета запомнила трёп в открытом чате и немедленно отомстила, как только смогла. «Раковая женщина, блин». И не прикопаешься, действительно ведь все правильно сделала. Надо только теперь постараться как-то добытые данные утащить в свой мир и не подохнуть перед этим, а то что-то мне подсказывает, что боеприпасы таки кончатся раньше, чем твари из хаотического прорыва. И вот тут-то и начнется все самое интересное.